В Испании у нас гавани есть дружеские. Можно припасы подвозить и есть союзники. А в Африке ни гавани, ни союзников. До сих пор тебе сципион сопутствовала военная удача. Но чем больше сражений, тем выше вероятность неудачи. Зачем же губить войско в Африке? Паби Максим помнил, как Сципион носился в сандаликах по Риму, знал его как вертопраха увлеченного греческим искусством и полагал, что все военные победы парня сплошная череда везения и удач. Он не знал, что у парня звезда во лбу. К сожалению, Эта звезда имеет одно неприятное свойство. Она видна только из будущего. Тут как на бирже. Смотришь график колебаний цен на акции и ахаешь. Вот тут надо было вкладывать, а вот тут выходить. Все так предельно ясно. Но эта ясность всегда в прошлом, а сейчас перед тобой только точка сегодняшнего дня. И куда поползет кривая Бог весть? Как разглядеть величие исторической личности в том, кого ты знаешь с детства, кто шутит и хлопает тебя по плечу, ковыряет в носу и отправляется к ближайшему пригорку покакать. Христос из Назарета, и тот оправлялся. Сложно под бытовой шелухой повседневности выделить главное. Лицом к лицу лица не увидать. Короче, в Запале, заключил Фабий, война в Испании была проста, а в Африке будет сложна, поэтому в Африку ехать не надо, в конце концов, родине слишком дорога жизнь сципиона, чтобы распылять ее на африканских ветрах. Сенат был целиком с Фабием согласен. Мудрые люди. Ответная речь цепиона была краткой. Он сказал, что пять лет назад был ничуть не старше и ничуть не опытнее. Он вообще не был полководцем. Но это не помешало Сенату, вопреки закону, отправить его завоевывать Испанию. И он ее завоевал. А когда он вернется из завоеванной Африки, Фабию, африканская компания, покажется столь же простой, как теперь кажется испанская. Результат вы уже знаете. Сапиона отправили руководить Сицилией. Единственное послабление, которое дали ему отцы народа, заключалось в том, что формально Сенат не запретил ему высаживаться в Африке, Да и то лишь потому, что сенаторы понимали, если запретят сципион обратиться уже непосредственно к народу. Это вам не триумфа лишить, на который сципиону было наплевать. Это дело государственной важности. Впрочем, разрешение на африканскую экспедицию сенаторы сципиону тоже не дали. Как не дали ему денег, кораблей и войск, разрешили только взять штрафников, тех воинов, которые выжили при Канской битве и были покрыты общим презрением, как отступившие. Это были люди, уже десять лет не державшие в руках оружия. На тебе, Боже, что нам негоже. Сципион взял. Почему он так горел этой африканской экспедицией? Он ничего не знал про экологические ниши и конкуренцию социальных систем. Он знал одно: сенат запуган Ганнибалом который казался римлянам воплощением всего карфагенского зла. Но именно карфаген, как матка чудовищного насекомого, порождает всех этих ганнибалов, газдрубалов, магонов, гамилькаров. Рим расходует самое дорогое, что у него есть, своих граждан на борьбу с карфагеном. А Карфаген тратит только деньги, потому что воюет чужими руками, руками наемников. Оправившись от войны, Карфаген снова восстанет перед Римом с огромными армиями, как это было после Первой Пунической. Не Ганнибал главное зло, Карфаген — а Карфаген находится в Африке. Ганнибал рассосется. Карфаген останется. Поэтому, едва приехав в свою провинцию, сципион начал готовить африканский поход. Он назанимал денег, пообещав отдать их после победы. Потрясающее обаяние, правда? Назанимать денег на целую войну до победы и потрясающая вера кредиторов. Через месяц с небольшим у него было уже 440 кораблей и небольшая армия из добровольцев, штрафников и нескольких сотен преданных ему ветеранов, прошедших со сципионом всю Испанию. Они были опытны. Но у этих ветеранов ничего не было, ни коней, ни вооружения. Они приехали за сцепионом в частном порядке. И все равно денег не хватало. Сложно профинансировать целую войну из одного кармана. Сцепион скреб буквально по сусекам. Использовал все возможности — Он, как консул, имел право провести небольшой призыв среди греков Сицилии и провел, записал к себе в дружину около трехсот юношей из богатейших домов. Это были изнеженные отпрыски, никогда не державшие в руках ничего тяжелее собственного члена. Но у них было преимущество. Знатные люди шли служить со своим вооружением и своим конём. После первого же дня тренировок, пробежек, махания мечом, скакания верхом отпрыски были в ужасе армия. К вечеру, обойдя изнуренный строй, сципион приободрил новобранцев сказав, что в Африке придется еще тяжелее. Там нет удобств, театров, нездоровая вода, болезни всякие, типа проказы. После чего вдруг спросил, «Ой, а чего это вы невеселые какие-то? Может быть, воевать не хотите, а? Может быть, тут есть кто-то хилый, кому война не по здоровью? Строй молчал. «Вы подумайте!» «Я? Я Ахиллый! Здоровья совсем нет!» — откликнулся один из новобранцев. Строй замер. Все ждали гневной реакции римского консула, но сципион был добрый человек, мы же знаем. Не хочешь ехать в Африку? Ну что ж, лучше тогда тебя отпустить, наверное, чтобы ты своим кислым видом не портил настроение своим боевым товарищам. Я подумаю, что тут можно сделать. Придумал. Ты можешь найти добровольца вместо себя. Оставь ему только оружие и коня на время». Он тебя отдаст потом, после войны. Я тебе даже помогу найти добровольца. Уж очень ты мне, парень, нравишься, хоть и слаб здоровьем. Сцепион щелкнул пальцами и позвал одного из тех ветеранов, которые прибыли с ним в частном порядке, без коней и оружия. Разумеется, конь, вооружение, щит, панцирь, шлем — все это моментально перекочевало к ветерану. «Еще — Еще увечные есть? — спросил Сапион, обернувшись к строю греков. Триста увечных, как один, сделали шаг вперед. Гвардия Сцепиона была вооружена.